э м несколько затрудняли эти расчеты. В ушах у нее звенело, словно из мешков сыпались золотые и звякали по полу. Наконец л е р е объяснил, что у него есть приятель, некий Венсар, банкир в Руане, который учтет эти четыре векселя, а затем л е р е сам принесет барыне лишние деньги сверхдействительного долга. Но вместо двух тысяч франков он принес всего 1800. так как приятель его в е н с а р как, впрочем, и следовало, оставил 200 франков себе за учет и за комиссию. Потом он небрежно спросил у нее расписку. Вы понимаете, в торговых делах бывают случаи, и не забудьте, пожалуйста, пометить расписку сегодняшним числом. Необъятный горизонт осуществимых фантазий вдруг развернулся перед Эммой. У нее хватило осторожности отложить тысячу ЭКЮ и уплатить ими по первым трем векселям, когда подошли их сроки. Четвертый же вексель был прислан на дом случайно в четверг, и Шарль взволнованный терпеливо ждал возвращения жены, чтобы получить от нее разъяснение. Если она ничего не сказала ему об этом векселе, то только из желания избавить его от домашних дрязг. Она села к нему на колени и, Ласкала его, ворковала, перечислила длинный список всех необходимых предметов, взятых в кредит. Словом, ты должен согласиться, что ввиду такого количества это не очень дорого. Шарль, не зная, как быть, обратился вскоре к тому же неизменному Лере, который клялся все уладить, если барин выдаст ему два векселя, из коих один будет на 700 франков и сроком на три месяца. Чтобы как-нибудь выйти из затруднения, Шарль написал матери чувствительное письмо. Вместо ответа мать приехала сама. И когда Эмма спросила, удалось ли ему что-нибудь получить от нее, он ответил «Да». но она хочет, чтобы ей показали счет. На другой день рано утром Эмма побежала к Лере и просила его написать другой счет, который бы не превышал тысячи франков. Так как, показав счет на 4000, е й пришлось бы сказать, что она уплатила по нему две трети, а, следовательно, пришлось бы признаться в продаже недвижимого имущества. Деле так ловко проведен на Млере, что о нем стало известно лишь гораздо позже. Несмотря на весьма умеренные цены всех предметов, перечисленных в счете, старуха Бавари нашла расходы чрезвычайными. Разве нельзя было обойтись без ковра? Зачем было обивать заново кресло? В мое время в доме бывало одно-единственное кресло для стариков. Так, по крайней мере, велось моей матери. Она была порядочная женщина, смею вас уверить. Не всем же быть богачами. Да и никакое состояние не удержит мотовства. Я краснела бы от стыда, если бы так нежилась, как вы. А ведь я старуха. Мне нужно спокойствие. Полюбуйтесь, каких только здесь нет нарядов, уборов. Как? На подкладку шелк по два франка? Да разве нельзя было взять ж а к а н е т у по десяти, даже по восьми су? И было бы ничем не хуже». Эмма, полулёжа на кушетке, старалась отвечать как можно спокойнее. — Довольно вам? — говорила она. — Будет. Но та продолжала её отчитывать и предсказывала, что оба они кончат своё существование в богадельне. — Конечно, во всём виноват Шарль. К счастью, он обещал уничтожить, наконец, эту доверенность. — Что такое? — д а о н а да, Он мне побожился, — ответила старушка. Эмма распахнула окно, позвала Шарля, и бедный малый должен был сознаться в обещании, вырванном у него матерью. Эмма исчезла на мгновение и, вернувшись, величественно протянула ей большой лист бумаги. «Благодарю вас», — сказала старуха, и бросила доверенность в огонь. Эмма залилась резким, пронзительным, неумолкаемым хохотом. С нею сделалась истерика. — Ах, боже мой! — восклицал Шарль. — Нехорошо так поступать, маменька. Ты устраиваешь ей сцены. Та пожала плечами и заявила, что все это одно кривляние. Но Шарль, впервые возмутясь, вступился за жену. Старуха б а в а р и объявила, что уезжает. Она в самом деле уехала на другой день, произнеся на пороге дома, когда сын пытался ее удерживать. «Нет, нет. Ты любишь ее больше, чем меня, и ты прав. Это в порядке вещей. Впрочем, тем хуже. Сам увидишь. Будьте здоровы. Меня здесь больше не будет, чтобы, как ты выражаешься, устраивать ей сцены». Шарль все же чувствовал неловкость и стыд перед женой, да и она не скрывала свою обиду за его недоверие. Пришлось долго упрашивать ее, прежде чем она согласилась на выдачу новой доверенности, и потом пойти с нею к Гильомену, чтобы составить другой акт по всем подобной первому. — Я это понимаю, — сказал нотариус. — Человеку, поглощенному наукой, некогда заниматься мелочами практической жизни. Шарль ощутил н е к о т о р о е о б л е г ч е н и е от этой листии, прикрывшие его слабость красивой маской высших интересов.